Охотники до психологии, те, кому надо, могут вывести из него все, что им будет угодно. Я бы не желал, однако, чтобы эта рукопись придана была гласности. Прошу князя сохранить экземпляр у себя и сообщить другой экземпляр Аглае Ивановне Япончиной. Такова моя воля. Завещаю мой скелет в медицинскую академию для научной пользы.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 Усладить последние часы моей жизни? Неужто им понятно, что чем более я забудусь, тем более отдамся этому последнему призраку жизни и любви, которым они хотят заслонить от меня мою мейеровую стену и все, что на ней так откровенно и простодушно написано, тем несчастнее они меня сделают? Для чего мне ваша природа, ваш...